Глава 13. Судьба миров. В течение дня подготовка к вылету шла полным ходом. Капитан Бенедикт то и дело давал ребятам различные задания. Игорь и Александрей под его руководством проверили прочность креплений канатов, осмотрели баллон для газа, обнаруженные дыры и прорехи тут же заштопывали и заливали особым гелем, напоминающим жидкий каучук. Вера и Бьянка в сопровождении неотступно следовавшего пирата сходили на рынок и закупили провизии на несколько дней. Bianca предложила волку вернуться в лес, но он не послушался. Зверю нравилось повсюду сопровождать девушку, и он не собирался покидать её. Элиана из купленных продуктов приготовила много еды, чтобы не заморачиваться с её приготовлением во время путешествия. Наташа помогала ей, и наблюдала за мальчишками, которые с удовольствием лазали по подвешенному на тросах кораблю. "Твой браточек не симпатичный?" тихо сказала ей Вера, которая как раз появилась на кухне. "Он тебе нравится?" спросила Наташа. Неуместный вопрос. Вера присела на скамейку рядом и принялась протирать свой стеклянный шест. "Особенно если учесть, что он влюблён. Ты это заметила?" "Я так и знала," вздохнула Наташа. "Любовь-то заметит. Влюблённого человека сразу видно." как он оживляется и начинает улыбаться, когда кто-то заводит разговор о Катерине. «Мне это знакомо», — тихо произнесла Наташа, вспомнив свои былые чувства к Матвею. «А это Катерина? Она отвечает ему взаимностью?» «Оно даже не подозревает о его чувствах. У нее есть другой парень, и она любит его?» «Игорь знает об этом, но продолжает жить своими мечтами и надеется на что-то». Иногда мечте это лучшее, что у нас есть, сдержанно произнесла Вера. "Ну а ты?" спросила Наташа. "Ты любишь Андрея?" "Вот ещё!" вспыхнула Вера. "Мы друзья и единомышленники не более того. А Андрей об этом знает". "Советую переменить тему", сурово сказала Вера и сосредоточилась на своём оружии. Наташа, понимающе улыбнулась. Вера предпочитала изображать крутую воительницу и не показывать своих чувств к Андрею, но, несомненно, она любила его. — Как все сложно, а? — Наташа вздохнула. — Почему люди зачастую стесняются говорить о своих чувствах? Сколько проблем можно было бы избежать, если бы все были более откровенными? Волк улегся рядом с плитой и с удовольствием потягивал носом. вдыхая вкусный запах готовящейся пищи. Ильяна иногда бросала на него странные тревожные взгляды. Наташа давно это заметила, но ничего у нее не спрашивала. Наверное, та просто беспокоилась, что ее внучка общается с таким здоровенным волчищем. В это время Игорь, Алекс и Андрей, выполняя указания Бенедикта, проверили работоспособность парового механизма и заменили несколько запчастей двигателя — Оказалось, что непонятные штуковины, валявшиеся во дворе, это запчасти от корабля. Бенедикт выбрал из них те, что были получше, и заменил ими старые узлы и детали. Магистры Вера занялись оружием, которое нашлось в арсенале старого капитана. Они обнаружили несколько старинных мечей и одну обломанную пику. Вера вычистила клинки, застрила некоторые из них, а Альберта, магистр предпочитал оставаться в этом облике, поскольку так он расходовал меньше сил и энергии, восстановила древ копейки. Во второй половине дня Бенедикт выкатил из сарая несколько больших стеклянных баллонов, заполненных газом, и велел ребятам поднять их на корабль. «Это для заправки корабля», — пояснил он, — «старые запасы». «Эй, Грановский!» — крикнул Андрей Алексу. «Полезай наверх и спусти вниз канаты. Обвяжем ими баллоны!» «Чуть-то раскомандовался!» — возмутился Алекс. «Слезь сам! Я уже рук и ног от усталости не чувствую. Я постарше на пару лет!» — заявил Андрей. «Значит, могу командовать. В жизни больше глупости не слышал!» «Скажи это ей!» — Андрей показал рукой вниз. Алекс взглянул себе под ноги и с истошным криком взвился в воздух. На земле сидела и пучила три пары глаз огромная омерзительная жаба ядовито-желтого цвета. Алекс приземлился на свой зад и быстро пополз прочь. В тот же момент жаба исчезла, растворившись в воздухе. Игорь, потрясенный увиденным, не мог оторвать взгляда от того места, где она только что сидела. На пыльном полу даже жабьих следов не осталось. Андрей от смеха схватился за живот. Опять твои иллюзии, разозлился Алекс, вскакивая на ноги. Наташа тоже рассмеялась. К ней присоединилась и Вера. Ты достал меня своими выходками, воскликнул Алекс. Пожалуй, пора тебя проучить. Жду с нетерпением, с готовностью, кивнул Андрей. "Сначала втащите балоны наверх", приказал Бенедикт. "Подожду твой балон, опаша", отмахнулся Алекс. "Не видишь? Мне нужно срочно намять бока этому хлыщу. Это кто кому бока намнёт?" воскликнул Андрей. Вера удручённо покачала головой. "Началось", проговорила она. "Где мой кнут?" Алекс завертел головой по сторонам. Андрей направился к своим мечам. Вера встала и прижала ногой ножнык к полу. "Никаких мечей", твёрдо сказала она. "Если вам, идиотам, так хочется помериться силой, делитесь на палках". — Я не допущу, чтобы вы покалечили друг друга перед самым вылетом. — Но, полк, неинтересно, — заявил Андрей. — Я все сказала, — отчеканила Вера, подобрала его мечи и зажала их подмышкой, дав понять, что разговор окончен. Тем временем Алекс отыскал в углу ангара короткий деревянный шест около метра длиной и, ловко им поигрывая, зашагал к Андрею. — Ну что, колончаты, готов? — Грозным голосом спросил он. Бенедикт лишь усмехнулся в бороду и сел на скамейку рядом с Наташей. Он откупорил новую бутылку с вином и отхлебнул из нее. Затем протянул ее Наташе, но она так на него взглянула, что старик сразу же передумал делиться. Андрей подобрал с пола другую палку и двинулся навстречу противнику. А «Вот сейчас будет потеха, хохтнул Бенидикт. И горяд отодвинулся от парней подальше, чтобы те не нароком не задели его палками. Пора перенять у вас пару приёмчиков, заметил он. Возможно, мне это пригодится. Я займусь твоим обучением, пообещал Андрей. Как только заставлю этого дерзкого наглеца подавиться его словами. "Да кто тут наглец?" возмутился Алекс, замахнувшись и шестом, он ринулся на противника. Громкий сток его удар был отбит. Андрей неторопливо скользил перед нападавшим. Его движения были неспешными и продуманными. Алекс же напротив двигался очень энергично, ярочисто и горячился. Ещё один выпад и снова удар отбит. Кто-то говорил, что едва держится на ногах, и хидно заметил Андрей. "Ну, ну, а то чтобы от дуба с тебя силушки у меня хватит", со смехом заверил его Алекс. Они закружились по площадке перед невольными зрителями их поединка. Ильяна вошла в ангар, вытирая руки полотенцем, и прислонилась к кофеку с любопытством глядя на происходящее. Бианка и пират вошли за ней и замерли на пороге. Алекс наступал, нанося сильные удары шестом, Андрей уклонялся и, применяя обманные трюки, заставлял противника располляться ещё больше. Вот Алекс сделал выпад, намереваясь ударить Андрея в грудь, но тот ушёл от атаки, и они снова закружились в боевом танце. Наташа наблюдала за ребятами и пыталась запомнить некоторые их движения. Почему-то она была уверена, что рано или поздно ей это пригодится. Костяшки пальцев после ударов в челюсть или нож всё ещё побаливали. Надо ей научиться драться, чтобы в случае чего суметь постоять за себя. Деревянные шесты с треском ударялись друг о друга, удары наносились и отбивались с такой скоростью, что иногда девушка даже не успевала следить за движениями противников. Что касается боевого мастерства, Андрей и Алекс стояли друг друг. Ещё бы. Драться их учили с самого детства. Научиться такому за пару часов было бы невозможно. Наташа вспомнила, как Екатерина фихтовала с Матвеем. У них тоже всё выходило очень ловко и слажено. Со стороны казалось, что это так легко, но на самом деле всё было не так. В ангар вдруг вбежал какой-то старик с длинной белоснежной бородой до колен. «Это немысленно!» — вскричал он дрожащим, натреснутым голосом. И Лиана, Бьянка и пират одновременно вздрогнули. Александрей, отвлекшись от поединка, силой ударили друг друга по голове и оба грохнулись на пол». Это ещё кто, удивил Себенидикт. Странный старик замер на пороге, словно чего-то ожидая. Но вот он перевёл взгляд на своё облачение и вдруг улыбнулся. Простите, произнёс он знакомым голосом. Это ещё один из моих обличий. Старик выпрямился, расправил плечи, и вот перед всеми стоял магистр в уже привычном облике. Бенедик содрогнул вздохнул и взглянул на бутылку, которую всё ещё сжимал в руке, пора завязывать про проматал он. "Давно пора", засмеялась Наташа. "Я могу принимать облик старейшин нашего ордена", пояснил магистр. "Мне нужно было выйти на улицу, Альберту и Сидову Лассовоину уже видели в городе. Вот я и воспользовался внешностью Константина. К раннему целиу наших легенд Бенедикт с облегчением вздохнул. Что случилось? спросила Иляна магистра. Для чего вы выходили? Мне нужны были карты, пояснил тот. Гадальные карты Таро. Будущее меняется, и я это чувствую. Происходит что-то непонятное. Я получаю странные тревожные сигналы. Такое уже бывало за последние 15 лет, но в последнее время почему-то случается всё чаще. Мне кажется, это как-то связано с Екатериной. А у вас тут что творится? Ничего особенного, ответила Вера. Небольшая тренировка. Нехотя произнёс Алекс, поднимаясь с пола. Было очевидно, что удар по голове даёт себя знать, и ему не удаётся сфокусировать свой взгляд. Я нашёл карту в одной небольшой лавчонке, продолжал магистр, проходя в середине ангара. Они как нельзя, кстати. Он без церемонно смахнул с верстака Бенедикта инструменты и бумаги с чертежами, затем сбросил с плеч мантию и застелил ею стол. В его руках меркнула красивая колода карт из тонкого стекла. Они отливали золотом и были испичрены оккультными символами. Магистр прямо на глазах снова изменил внешность, вернув себе облик старушки-гадалки. Альберто всегда был более сведущ в гаданиях, чем я, по Есинелон. А все эти ваши облики поинтересовался Наташа. Вместе с ними к вам переходят и знания того или иного старишины. Ну да, как правило, с новой внешностью я приобретаю знания и умения её исконного владельца, утвердительно кивнул Альберта. Как это происходит, одна из загадок Корнелиуса, создавшего моё стеклянное тело. Альберта занималась гаданием и предсказанием будущего. Константин мог призывать любую потустороннюю сущность, а Джозов, облик, который я принимаю чаще всего, был отличным воином. Три старейшины, три особые способности, которые уже не раз сослужили нам хорошую службу. Похоже, они были очень умными и прозорливыми людьми, с уважением произнесла Ириана. Далеко не самыми прозорливыми, покачала головой Альберта. они тоже совершали ошибки. Одна из таких ошибок стоила им жизни, другая повлекла за собой ужасные последствия, которые до сих пор дают о себе знать. Наташа от чего-то сразу поняла, что речь идёт о Катерине и её настоящей матери. Просто почувствовала это каким-то внутренним чутьём. Альберта тем временем начала раскладывать карты на верстаке. «Еще совсем недавно все выглядело совсем иначе», — с тревогой в голосе проговорила она. «Того, что я вижу сейчас, прежде не было». Старушка перемешала карты и снова собрала их в колоду. Перемешала и вновь начала раскладывать карты. Наташа к своему удивлению поняла, что расклад в точности повторяется. Альберто снова смешал карты и начала всё сначала, и опять таро ложились на стол в прежнем порядке. Все собрались вокруг стола и молча наблюдали за процессом. Что вы видите? тихо спросил Абианка. Картины страшного кровопролития, так же тихо ответила Альберта. Множество загубленных жизней, смерть это и зашёрённая игра, в которой задействовано сразу несколько очень могущественных фигур, а на кону судьба не только её царств, но и других миров. Король мечей, дама мечей, пятерка пентаклей — все они преследуют исключительно свои цели. Очень скоро тьма и свет столкнутся. И я вижу женскую фигуру в красных стеклянных доспехах. Она стоит во главе армии монстров. — Сестра тьмы? — испуганно спросила Вера. — Это о ней говорилось в пророчествах? «Кровь от крови темнейшего!» — кивнула Альберта. «Но раньше карты мне ее не показывали. Это началось лишь сейчас, когда Катерину забрали в монастырь зеркальных ведьм, внезапно произнес Андрей, потирая шишку на лбу. Это ей предстоит стать сестрой тьмой?» — недоверчиво спросил Алекс. «Мы все слышали слова оракула червей. Он предрекал Катерине ужасные вещи». «О сестре тьмы нам известно давно», — сказала Альберта. «Первые упоминания о ней встречались еще в старинных манускриптах, которые хранились в архивах Ордена. Нам очень мало знаем о ней. Эта девушка родилась при определенных обстоятельствах, и в ее жилах течет кровь темнейшего, и созерцателей...» «Верно!» Всё совпадает, проговорил потрясённый Игорь. И отец был отмечен темнейшим, а мать была созерцательницей. Не только была, но и остаётся ей, поправил его Алекс, верно, смутился Игорь. Эта Катерина поведёт армию тьмы? нахмурилась Вера. Никто точно не знает, что произойдёт, тихо ответила Альберта. Сестру тьмы иногда ещё называют Красным Джокером. И что такое джоркер? Это карта, которая неожиданно появляется в игре в самый неподходящий момент и меняет её условия. Никто не знает, к какому игроку он примкнёт, иначе и с чьей стороны окажется перевес. Сейчас ясно одно: нужно вытащить Катерину из монастыря и не дать кому-либо из прихвостников Сневластина взбить её с толку. «Они это хорошо умеют делать!» Альберта собрала карты в колоду и убрала в карман. Наташа вдруг поймала на себе взгляд Игоря. Очень странный взгляд. Она поняла, что он думал о ней и о Шадурской. О том, как графиня уговорила ее предать друзей, и Наташа согласилась с ее доводами. Ей стало неловко, но капитан Бенедикт разрядил обстановку. «Они это хорошо умеют делать!» "На наступление темноты остались считанные часы", заявил он. "Если хотите вылететь вовремя, придётся вам всё-таки помочь мне наполнить газом баллон корабля". «Пусть Грановский лезет наверх!» — заявил Андрей. «У меня травма!» — он снова потер раздувшуюся на лбу шишку. Вера, вздохнув, подняла глаза к небу, выказывая свое недовольство. «Какие же вы придурки!» — с раздражением воскликнула она. «Да ладно!» — улыбнулся ей Андрей. «Я же знаю, что ты меня все равно любишь!» Щеки Веры залились румянцем. Она встала и поспешно вышла из ангара. Алекс и Игорь всё же взобрались по верёвочной лестнице на корабль и подняли баллоны наверх. Алекс всё это время бросал на Андрея недовольные взгляды, но тот лишь миролюбиво улыбался в ответ. Заполнение баллона корабля газом заняло почти 2 часа. За это время Лиана, Наташа и Бьянка закончили собирать и упаковывать в сумки еду и другие нужные в дороге вещи. Вера с помощью магистра погрузила на корабль оружие. Гигантский баллон разросся под потолком ангара до невероятных размеров. Казалось, он заполнил всё свободное пространство. К тому времени, как этот процесс закончился, на улице уже окончательно стемнело. Бенедикт приказал всем взбираться на корабль по верёвочной лестнице, а сам отошёл к стене и начал вращать ручку лебёдки. Крыша ангара на серединне раздвинулась в стороны, и обе половины начали медленно подниматься вверх. Путь в небо был открыт. Корабль так рвался увысь, и его удерживали только толстые тросы. «Заждалась моя птичка!» — с улыбкой поглядев на него, сказал Бенедикт и взобрался в гондолу. «Устало томиться без дела!» Он перевалился через высокий борт и скомандовал «Отдать швартовы!» Все, непонимающе на него, уставились... Капитан вздохнул и покачал головой. Но и команда мне досталась. Отвяжите канаты, которые удерживают корабль, без стучи. Ребята тут же бросились выполнять приказание. И вот корабль плавно взмыл над ангаром. Наташа почувствовала небывалое воодушевление. Ветер развевал её длинные волосы, от высоты захватывало дух, она не сомневалась, что остальные испытывают сейчас те же самые чувства. Бенедикт прошёл в рубку капитана и включил двигатели. С тихим размеренным гулом они заработали. Воздушный корабль поднялся ещё выше и вскоре поплыл прочь. अत वेस्त खेळ